— Товарищ майор, я заправился. Бензин замечательный. Пора в путь. А Сергей еще не спросил о самом важном. Неужели Луи не расскажет, что с Мадо? Но Луи говорил о мессере, который юркнул в облако, о штурмовиках вчера искромсали колонну Бошей на дороге Орел-Карачев. И Сергей наконец решился. — У вас есть известия? «А ваших?» «Мама умерла, когда я еще был во Франции. Она видела катастрофу и не выдержала. Отец, вы его знаете, ему трудно разобраться. А ваша сестра?» «Мадо вышла замуж, об этом я узнал случайно. Они в Париже, участвуют в сопротивлении». Сергей не мог собраться с мыслями. Он не слышал, как водитель долго бормотал. Я сам знаю, что кольца надо сменить, а как их сменишь, когда вы каждый день гоняете? Потом стемнело. Сергей хотел подумать о Мадо и не мог. Только был с нею, как будто он ее встретил в лесу. А когда начал думать, запутался. Все нахлынуло сразу. Воспоминания, боль, радость, обида. И если бы его спросили в ту минуту, счастлив ли он, огорчен ли, Он не сумел бы ответить. Мадо когда-то пела «Солдат, ты счастье свое отыскал! Солдат, ты счастье свое потерял!» Сам не знаю, потерял я Мадо или нашел. Конечно, нашел. Она не только жива, она с нами. Трудно себе это представить. Мадо в подполье. Значит, война повсюду. Такая же страшная. Почему я сомневался в Мадо? Считал ее неженкой. Минутами она мне казалась чужой, а она была ближе ко мне, чем я думал. И дело не только в том, что она изменилась, или что такое время. Я сам прежде был другим, многого не понимал, судил по оболочке. А на войне нет ни позолоты, ни шелухи, все обнаженное. Я не понял, Мадо, любил и не знал, кого люблю. Если бы мы встретились теперь, все было бы иначе. Нашли бы нужные слова, да и без слов поняли бы друг друга. Вот мы и встретились в том лесочке, после всего, после разлуки взаимных подозрений, после ужасного испытания войной. Когда мы в первый раз шли вместе, были тоже деревья и дождь. Значит, Мадон. Вышла замуж, забыла меня. Нет, я схожу с ума. Я ей сказал, что мы никогда не сможем быть вместе. Женился и теперь ревную. Хорошо, что она нашла любовь, жизнь. Почему я не спросил, кто ее муж? Может быть, художник, как она? Сейчас они воюют. Им куда труднее. Кругом иллюзия мирной жизни, безразличие, измена. И хорошо, что в такое время Мадони одна. Я говорю «хорошо», а что чувствую? Это глупо, хуже того, отвратительно, ревную, нет, не хочу. У меня своя жизнь, Валя, то, прошлое, нужно жить тем, что есть, что будет. Теперь он пытался освободиться от Мадо, и не мог. Фары освещали мокрые деревья, и Сергей чувствовал, что Мадо рядом. Он подумал, ужасно, что все непоправимо. Никогда я не понимал, как можно жалеть о прошлом. Теперь понимаю. Жалеешь не о том, что сделал, а о том, что не сделал. Ну, почему так получилось? Ведь не потому, что было мало чувств. Кажется, больше любить нельзя. Мадо, когда мы расставались, сказала, «Никогда такого не будет». Это было больше, чем любовь. А чего-то не было, вязкого и простого. Мадо говорила, что у каждого из нас будет своя жизнь, а это не пройдет. Она все понимала, это правда. Вот я узнал, что у нее есть муж, и мне не больно, у меня Валя. Но это другое. «Ни я не изменил Мадо, ни она мне» потому что такому нельзя изменить. Сейчас в Париже ночь, дождь. Может быть, Мадо идет по узкой уличке, как в лесу, а за нею крадется немец. Но почему все-таки? Почему мы тогда расстались? Было непонятное притяжение и такое же непонятное отталкивание. Майор Шелейко говорил, не судьба, но ведь судьба зависит от человека, это фатализм, а может быть, нет. Машина остановилась. «Масла нет», — меланхолично объявил водитель. «А что, кольца надо сменить, это я сам знаю!» Сергей взволновался. «Поздно!» К счастью, вскоре показался грузовик, он его остановил. Несколько минут спустя он оживленно беседовал с бойцами. Это были артиллеристы. Они рассказывали, что бои идут на окраине «Орла». Вскоре небо порозовело от зарева, все кричали, и такой стоял грохот. Сергей вспомнил про встречу с Луи, и ему показалось, что это было не четыре часа назад, а бесконечно давно. Только ветки с каплями дождя, изредка сверкавшие под фарами, напоминали о Мадо. «Значит, орел действительно возьмем...» Сергей думал сейчас не о Мадо, но о тех широких реках, которые впереди, где Сна, Днепр, Висла. Глава четвертая Когда Сергей уехал, Луи подумал, «Почему я ему сказал, что Мадо и Берти участвуют в сопротивлении?» Ведь это пришло мне в голову, когда я прочитал про свадьбу. Глупая попытка оправдать, и только... Рене рассказывал, что такие люди, как Берти, приспособились. Говорил, будто встречал имя Берти в газетах, тогда я ничего не понимаю. Отец мог поверить Петену, он всегда рассуждал как ребенок, но никогда я не поверю, что Мадо связала свою судьбу с предателем. Может быть, они и там считают, что нужно как-то прожить. Один покрывает другого. Все это страшная загадка. Луи и Рене часто вспоминали прошлое то любовно, то со злобой. О чем бы они ни говорили, о школьных проказах, о странной войне или об обидах, Пережитых после разгрома, они возвращались к одному. Что случилось с Францией? Хотели понять и не могли. Луи как-то сказал, а вдруг вернемся и тоже ничего не поймем, будто иностранцы. Мог ли он сказать Сергею о своих сомнениях? Конечно. Влаха вдруг Чувствуется, что он полюбил Францию, и все-таки он чужой. Может быть, когда он говорил про Сталинград, он думал, а вы сразу сдались. «Пусть знает, что есть настоящие французы и здесь, и во Франции, а предатели...» «Неужели, Берти?» «Не верю». Рене напутал. «Предатели — это наше горе, чужому об этом не скажешь». Луи улыбнулся. «Как мы изменились! Никогда раньше мне не пришло бы такое в голову. Когда русские говорят о своей стране, чувствуется гордость. Влахов сразу поставил Невеля на место». Наверное, они и между собой над этим не шутят. А разве прежде? Мы гордились тем, что мы французы. Просто никто об этом не думал. Вы Вышучивали Францию в куплетах, балагурили. Когда мама меня спросила, неужели я серьезно хочу уехать на Таити, я ответил, что всюду интереснее, чем во Франции. Только в Лондоне я понял, что потерял. Да. «Русские держатся с нами». «Лучше, чем англичане, у русских у самих много горя, им легче нас понять. В Англии были люди, которые смотрели на нас, как на наемников, а здесь все подчеркивают, что Нормандия — отдельная часть союзной армии. Может быть, это тоже политика, не знаю, но я лично чувствую дружбу. Мы им не нужны, это каждый понимает. Что значит два десятка летчиков, будь они асы при таких боях?» Но они приняли нас как товарищи, дали яки, сказали, можете драться в нашем небе за ваш Париж.